Голова вторая Возвращение сознания ознаменовало головная боль. «Кирилл, ты жив!» Аврора облегченно вздохнула. И в такой момент прибежала надо же, и даже положила мою голову себе на ноги. «Нет, удобно, конечно, но меня не проведешь». «Тише, миледи, я ни разу не напивался в стельку, но думаю, после этого люди чувствуют себя именно так». Я медленно сел, осмотрев комнату с пробитой стеной и отсутствующую дверь. Девушки пока были без сознания. Ожидаемо. Сирин сразу подключилась. Я убрала якорь материализации стикса, едва он ушел. Это был риск. Безумный риск. Аврора, я ощутил приближение сильного гранд-магистра. Он влетел в комнату и вырубил нас. А еще от него исходило скверно. Миниатюрная девушка кивнула, переключившись на девушек. «Пожиратель скверны. Даже матерных слов не находится. Вломился сюда, украл документы из кабинета, обчистил склад носителей и забрал артефакты. У него было пространственное хранилище. Раскидал всех на пути, никого не убивая, забрал, что захотел, и ушел. долбаный гранд-магистр!» Я постарался не менять выражение лица кажется, пронесло. «А почему он вломился к нам?» «Решил я сам обратить внимание на очевидную вещь». Аврора потерла голову, несколько секунд подумав. «У вас тут горел свет? Наверное, хотел устранить бодрствующих мастеров, чтобы не мешались. Говорят, эти пожиратели очень хорошо ощущают ранги одаренных». «Еще бы! У него была реплика Стикса. Жалкая, на уровне того, не до Гелиуса, но все же...» Он мог бы запросто убить нас. Я подчеркнуто нервно повел плечами. Как Гектор. В порядке. Разговаривает с полицией. Аврора в волнении растрепала волосы. Рот Бреннон разберется. Справитесь здесь. Нам нужно найти наглеца. Думает, раз он никого не убил, то и преследовать не будут. Как бы не так. Кирилл, оставайтесь здесь. Я гарантирую вашу безопасность. Спасибо. «Пожалуй, я покину комнату, чтобы не уничтожить улики». Девушка убежала, я же перекинул чемодан со слишком большой суммой в незанятую гостевую комнату и перенес своих подопечных. Первой очнулась чуть более крепкая света. Я поднес палец к губам, и девушка дернулась, но кивнула. Вместе с ней разбудил и Соню и попросил забежавшего к нам Гектора пока оставить нас». Глушащий барьер заработал на полную. «Он назвал...» — нервно сказала Света. «Знаю. Тише. Я внушительно цыкнул. Из-за оружия. У него реплика такого же артефакта, но слабая. Скорее всего, он посчитал меня более высокоранговым членом их организации. Я сам едва сориентировался и сделал вид, что действительно главный». «Вырубил вас и фактически приказал вырубить себя якобы для инсценировки. Вы помните? Он сказал, что у меня осколок, и это не моя сила. Очевидно, пожиратели скверны против захвата осколков источника. Во всяком случае, не их членами». «И это напрягает», — прокомментировала Сирин. «Вдруг они тоже забирают их». Без ядра души они не смогут ими управлять, а вот хаотично множить твои машины за милую душу, или они просто прячут их у себя. Именно так, подруга, именно так. То есть он бы тебя убил, не прими, случайно за своего, догадалась Света, но теперь он, вероятно, наведет справки и узнает, что его обманули, и что тогда... «Может прийти снова или даже опубликует информацию об использовании машин-источников». «Ставлю на первое. Они же все такие секретные, не будут выносить ссор из избы. Вы же не думаете, что я с ними связан?» Девушки замотали головами, и Соня заговорила первой. «Я не могу и мысли о подобном допустить. Ты получаешь оружие из источников. Вот и копье у них похожее. Ты же говорил, что все это — копии». То есть, существовали оригиналы. Умница. И правильную вещь говорит. Да, где-то же в мире есть настоящие. Скорее всего, у них. Как минимум, схемы и чертежи. Полагаю, копья полагаются высокоранговым членам. Может, он вообще решил, что я их главный. И у них есть пространственные хранилища. Опасные люди. Мне нужно ускоряться. Найти больше ядер источников. «Света, мне жаль, но никаких выездов на похороны за город». Девушка поджала губы и кивнула. «У меня же начинала зарождаться мигрень». «Вот почему получилось найти так мало осколков. Их забирают пожиратели». Соня же внесла предложение, о котором подумал и сам. Само собой, Света знала предложенную мной легенду. «Кирилл, если они охотятся за ядрами источников, этими осколками...» то тебе лучше всего как-нибудь сменить свой дар на другой. Осколок же останется у тебя, да?» Я вздохнул и придумал объяснение. «Ты права, но мне очень тяжело далось его подчинение. К тому же меня уже обнаружили. Однако действительно, надо попытаться добавить в арсенал еще один дар. У меня припасен пространственный, когда-то пришедшего по мою душу убийцы. Думал, как разберусь отдать тебе». Но теперь у меня иные планы. Нельзя использовать сразу два дара, но...» Я призадумался. «Если у моих осколков появился след силы пространства, получится ли усилить его? Или спаять с этим даром? Эх, мне бы пространственника ранга «С». Хе, а есть ли такие у кувалды или его покровителей? Человек вроде солидный, либо же надо поискать их» у других моих врагов. Между прочим, и в четвертом небесном артефакте есть пространственный дар, пусть поврежденный. Не хочется ставить на себе дикие эксперименты без оборудования, помощи Подтемкина и будучи в таком состоянии. Сломаю ядро дара и останется искать себе глубокую нору где-нибудь в американской пустыне, в которой придется сидеть до конца дней, вспоминая былые деньки. Уверена, ты справишься. Соня прервала мои мысли и, видя мое напряжение, даже взяла за руку. А мне хорошо с ледяным даром. Ох, я не в том плане, что отказываюсь от подарка. Я ободряюще улыбнулся девушке. Тебе плохо подойдет быть пространственником. Ты любишь дальний бой, а телепортеры обычно с артефактным мечом скачут вокруг врага. Это сложное искусство и большой риск. Найду тебе что-нибудь поинтереснее и желательно из ледяной сферы. «Так, завтра стигмы отменяются. Вы уезжаете на поезде без меня и направляетесь сразу домой. Ведите себя осторожно. Я поеду отдельно». Посмотрел в голубые глаза светы, под которыми появились небольшие синяки. Да и в целом лицо девушки несколько осунулось, непрерывно испытывая на прочность мою рыцарскую душонку. Для нее я по-прежнему оставался чужаком. «Клянусь!» «Я защищу Соню даже ценой жизни». «Неправильно. Если что, бегите обе. Прячьтесь и ищите помощи. Главное, чтобы ты не дала ее в обиду, как простолюдинку. Укройтесь в арендованной квартире, отоспитесь и восстановитесь». «Спасибо за доверие». Девушка выдавила из себя эти слова почти со слезами. М «Да. Какое доверие это, Что мне еще делать?» «Тащить их на мотоциклах по опасным местам?» «Могу, но они замедлят меня и придется защищать их в серьезной битве». Обстановка менялась стремительно. И потому я не без сожаления вытащил два полных накопителя по 3000 СОНа. «Поглощайте, мне нужны хотя бы магистры». Соня аж подавилась, глядя на подаренную ей штуку. «Еще бы!» «Здесь энергии на 25 тысяч рублей в каждом. Она служит мне пожизненно, и мой помощник должен быть сильным». Света приняла спокойнее и снова клятвенно заверила, что будет подчиняться каждому слову. «Ничего, я себе еще наберу и даже прикуплю. Уверен, мне понадобится много энергии в ближайшее время, как раз использую собранные грязные деньги». В чемодане останутся купюры с самым большим номиналом, что доходил до 100 рублей. Есть вообще-то еще 500-рублевые, но ими пользуются только аристократы. Остальное из обычные сумки завтра постараюсь превратить в более полезный формат. Девушки потянули энергию, постепенно прогрессируя. Я же задумчиво спросил, «А могут ли пожиратели скверны быть связаны с пятым отделом? Сами посудите». Странная группировка, которая хоть и в оппозиции, но продолжает существовать. Света, судя по выражению лица, сначала хотела решительно отвергнуть теорию, но затем призадумалась. Не знаю, едва ли. Все же их иногда пытаются захватить, но нет, вряд ли. Тут она, пожалуй, права. Как же мне не нравится не иметь возможности пойти и задать вопрос напрямую. Я навестил Леонида, который был несколько расстроен новостями. Подозрительно уходить сразу, но я вполне мог слишком обеспокоиться проблемами дома или нашей безопасностью в Красноярске. К тому же, в компенсацию, я отдал ему накопитель с двумя тысячами в обмен на пустой новый. Его отец отдавал мне довольно дорогую пушку. Надо было довести договор хотя бы до формального исполнения. «Ладно, ты прав». Все же здесь объявился пожиратель Скверны. К тому же я получил много опыта, и раз уж обнаружилось, что мой поисковый дар так хорошо обнаруживает ядро стигмы, то пойду в ликвидаторы внутренним служащим. «Здравая мысль», — одобрил я. «Отправитесь завтра утром. Я забронировал вам два купе через интернет. Ты заслужил свою силу. Не волнуйся об этом». Парень кивнул на прощание, зато со мной захотела встретиться Аврора, тут же продолжившая обычный концерт. «Кирилл, нам очень повезло. Честно говоря, я сильно перепугалась. Сейчас сюда приедет больше наших сил, но пока лучше держаться вместе». Взглядом она так и пыталась сказать «Успокой меня». Вряд ли он нападет снова. А если бы хотел убить, то сделал бы это сразу». Я завтра уезжаю. Здесь слишком опасно. А еще мой отец и бизнес. Я искренне благодарен вам за гостеприимство». Девушка лишь на секунду проявила недовольство, а потом словно бы расстроилась. «Я все еще не планировал показывать, что мне с самого начала известно про ее игру. Мир современный, мы остаемся на связи. Ты не только друг рода, но и коллега, ликвидатор». «Так что пиши, если появятся вопросы. И... Кирилл, я ведь правда испугалась. Неужели не составишь мне компанию?» О -о -о, Начала действовать решительнее. Миледи, я могу скрасить ваш вечер, но для большего непригоден. Очень много дел и слишком шаткая позиция у моего рода. К тому же мое сердце одновременно разбито и занято». Аврора заморгала и расстроилась еще сильнее но потом резко распрямила плечи и вскинула носик. «Не думая о себе так много. Ты хороший парень и вписался бы в команду, но сейчас мне просто комфортнее в окружении сильных людей». Как быстро она сменила тактику. «Мои извинения. Мужчины порой слишком непонятливы. Тогда с удовольствием составлю компанию». Девушка как бы махнула рукой, но удовлетворилась. «Мне тоже не помешает быть поближе к этим людям». Мы обсудили инцидент и мое отбытие, встретились с Гектором, что общался с полицией. Спать в другой комнате отправился через полтора часа, продолжая размышлять об инциденте. Сирин всячески припоминала его меч. Очевидно, что меня приняли за некоего лидера в организации, и сейчас мне стоит как можно быстрее заботиться даром, что я представляю официально. Подозрительно будет его не продемонстрировать, если меня вдруг... Позовут на очередную дуэль или кто-то нападет на людях. Перед тем, как я лег, ко мне подошла света, запустив глушение звуков. «Кирилл, я уже поняла, что источники создавали все те же осколки твоего дара. И именно так ты становишься сильнее. Он ведь говорил про осколки, которые ты сейчас едешь искать. Но что, если эти люди тоже их собирали? Не обращай внимания, обычные мысли вслух». Кажется, Свете просто хотелось поговорить. Она далеко не глупая девушка. Ты все правильно поняла. Я не знал сразу, но убедился, что так и есть. И то оружие — один из небесных артефактов. Может, ты знаешь, появлялись ли еще артефакты, созданные из дара людей? Такие, что даже в руках архимагов не раскроют всю мощь. В сети ничего толком нет, а проявлять излишний интерес опасно. «Дар литых повелителей не распадается после смерти. Из него можно создать необычайные уникальные артефакты. Если за прошедшие три сотни лет появились новые, мне стоит о них узнать». Девушка удивилась и немного подумала. «Обычно для одаренных высокого ранга артефакты не имеют смысла, кроме мечей или профильного оборудования. Их собственная магия гораздо мощнее». — Не знаю, прости. Одаренные повелители, кто пережил второй апокалипсис, постепенно умирали от старости. Новые еще появлялись пару раз, но потом перестали и тоже умерли. Зато теперь стало понятнее. А что мне делать после возвращения? Я, строго говоря, мало что сказал. К тому же Света и так знает столько, что эта информация ничего ей толком не даст. «Можешь помочь по линии с организацией производства. Или же найди, в чем развиваться. Но я не планирую слишком задерживаться». «Поняла. Еще раз спасибо за доверие». Девушка окончательно успокоилась и даже оживилась. Утром число людей из Бреннон резко прибавилось. «Аврора проводила нас, точнее меня, и всячески намекала, что я могу звонить ей в любое время» и пообещала навестить, когда вырвется в Москву. Я позволял ей играть в эту игру, и делала она это действительно неплохо. «Едва ли смогу достойно принять тебя, однако, уверен, мы еще встретимся». «Кстати, смогли выследить нападавшего?» «Увы, нет», — мелкая шатенка вздохнула. «Тогда до встречи». Я поцеловал руку девушки, Гектор вовсе не выходил. Отвернулся и, хех, сразу показала недовольство, когда уже не видел, и сверлила мою спину раздраженным взглядом. Не удержался и обернулся с улыбкой, как бы помахать на прощание. Девушка сразу переключилась в режим актрисы и очаровательно улыбнулась в ответ. А потом снова сморщила носик, когда я продолжил идти к такси. Довольный Леонид сидел на переднем сиденье и сразу показал телефон. «Учли вчерашние заслуги. Нас всех повысили до второго ранга ликвидаторов. Конечно, мне говорили, что взять его сравнительно легко, но это уже выделит нас среди тех, кто максимум видел стигмы со стороны. Полагаю, теперь фёдор точно будет доволен. Хотя можно не спешить обновлять кольца, лучше не терять время в Красноярске». Соня сдержанно улыбалась, смотря в телефон. Света равнодушно уставилась в окно, вновь поддавшись меланхолии. Интересно, сколько нужно закрыть стигм для третьего ранга? Я проводил команду на вокзал, после зашел в магазин, где купил пару удобных сумок, фиксирующихся на теле. Все же у меня с собой было много накопителей, целых пять. Суммарный объем около 20 тысяч. Кстати, очиститель Соня оставил при себе. Но этого совершенно точно было мало. А потому я скрылся, тем более Сирин более-менее знала, где находятся городские камеры, и вновь отправился в старый квартал, где успел обнаружить серый рынок. Без откровенного криминала, но никто не спросит, есть ли разрешение на пушку или даже стигмовое оружие, если ты достаточно доверенный клиент. Отличная возможность достать что угодно в разумных пределах. Да так чтобы никто не знал, что оно попало тебе в руки. В моем же случае важным было еще и то, что никто не поинтересуется происхождением денег. Одежду сменил на джинсы и кожаную куртку с перчатками и пришел в черном мотоциклетном шлеме. Я постучал в массивную стальную дверь и открылась щель, через которую на меня уставились недобрым взглядом. «Здесь частная...» — я перебил охранника сразу. «Давай без этого, я знаю, что это за место». Мне нужны заряженные накопители, причем в хорошем состоянии износа». Он продолжал смотреть на меня. Я вытащил из сумки пачку двадцатирублевых купюр. На моем поясе, кстати, висел виброклинок. Обычный меч я отправил домой. Меня не пустили внутрь, но я и не ждал таких почестей к незнакомцу. Запрошенный товар был законным, на полицейского под прикрытием, желающего поймать с поличным, не похож он бы запросил стигмовое оружие. Тем не менее, мало ли кто хочет быстро усилиться, но при этом купить добытую другими энергию предельно тайно. Само здание представляло собой некий бывший магазин чего-то опасного, так что он и без того был изрядно укреплен и для вида занимался обычной мелочевкой. Но я подошел с другой стороны. Лишь бы не напали. Придется ведь убивать. А со скоростью перемещения нынче проблемы. Могут и отследить».